Часть 6. 27 мая, Новосибирск, микрорайон Кольцова. Идея собрать съезд новосибирских кланов провалилась сразу же. Как говорится, надежды юношей питают. Но мне это это можно простить, я в политических танцах не понимал ничего. А вот Антонина по должности и типу должна была такой исход предусмотреть. И не пытаться даже, поскольку идея с самого начала была обречена на провал. Но, видимо, она пошла на поводу моего заразительного энтузиазма. Наверное. Как бы то ни было, девушка не стала откладывать дела в долгий ящик и обратилась сразу к неформальному лидеру комитетчиков, Гольдману. Но получила холодную отповедь. Мол, мы, конечно, очень благодарны вашему ручному зверьку за чудесное спасение наших детей, но есть внутренние дела семей, вот пусть они таковыми и остаются». То есть Ланс прямо указали на их место в пищевой пирамиде, напомнив, что они тут не в равных с прочими условиях. Едва то успела положить трубку, сопроводив данное действие репликой, в сторону отключившегося абонента «Заносчивый мудак», как зазвонил уже мой смартфон. Высветившийся номер не был мне знаком, что естественно. Старые связи я оборвал, а новыми еще не обзавелся. «Да? Привет!» Это Дарт. Блин, Дмитрий Симонов, мы с тобой в кабаке познакомились. Я помню. Ему-то что надо? Привет. Антонина, обладая, как и прочие новусы, отличным слухом, разобрала каждое слово и тут же сделала страшное лицо, выражение которого можно было трактовать как «будь с ним любезен». Ага, сейчас. Он меня возбудителем напоил, буду я с ним реверансы крутить. С другой стороны, я-то отделался пятью минутами позора и поздней пробежкой, а он отхватил по полной, пусть и не от меня. Как сам, Дарт. В результате я решил ограничиться нейтральным тоном. Оклемался уже. Пока лежачий. Позвоночник, суки, повредили. Но завтра уже буду бегать, как новенький. Слушай, Иван, тут мои предки в твою честь решили типа ужин замутить. Ты же герой, бла-бла-бла. Спас нас всех от смерти страшный и неминуемый. Приходи, короче, а то если это будет традиционный семейный прием, я точно сдохну. Приглашение к Симоновым? А это хорошая новость. Даже получше съезда, если подумать. Дар только. Никакого чувства вины у паскуды в голосе не слышится. Как с гуся вода. Впрочем, малолетка. Что с него взять? Я кинул взгляд в сторону дипломата, слышавший каждое слово Дмитрия, и получил ответный кивок. Не то, что мне нужно было разрешение, но мы же решили в открытую играть. По крайней мере, я собирался выполнять договоренности. Вероятно, это было какое-то немыслимое достижение – попасть на ужин к Симоновым. И до сего дня ландские данный квест не закрыли. Только этим можно объяснить ее быструю реакцию. Завтра? Ага, в 19.00. Приглашение пришлют сегодня, там на две персоны. Тебе же есть кем? «Только ты учти, тут с других семей еще толпишка подтянется. Так что все будет не мило и не по-семейному. Наоборот, официально до зубовного скрежета. Соответственно, форма одежды парадная. Костюм, бабочка, подтяжки, однотонные носки». «Подтяжки? Не тупи, я тебя троллю». На некоторое время мой собеседник замолчал. Я даже решил, что паренек, сказав все, что хотел, отключился. Но тут он тихо и очень серьезно произнес. «И... спасибо». «Я тебе должен». После чего пошли гудки отбоя. Не успел я положить смарт на кровать, как в меня врезался визжащий на одной ноте снаряд. Я сгруппировался и дал отбой инстинктам орущим «убивай». Правда, от серии шумных поцелуев, накрывших мое лицо, уклоняться не стал. Во-первых, бессмысленно. А во-вторых, приятно. «Ты молодец! Ой, какой же ты молодец, Ванечка!» Визжал ураган эмоций, в которой внезапно превратилась обычно чопорная и холодная ланская. Слова она выстреливала, как какой-нибудь мотострелковый полк, ведущий беглый огонь по наступающему противнику. Вскоре ее речь и вовсе слилась в какой-то поток. симонова Черт, прием! Всего день! Платье! Ваня, подъем! Мы идем по магазинам!» Одна из прелестей жизни супера — сила. Суперсила, я имею в виду. Даже подготовленному атлету не просто вот так поднять девушку, аккуратно держа ее под мышки, я же даже усилий не приложил особых. Поднял воздух и бережно поставил ее на пол. «Алло, дипломат!» Глядя в счастливые глаза Тони, сказал я, «В себя приди. У меня есть уже костюм, помнишь? На съезд покупала. Так что давай без вот этого вот всего. По магазинам. Ага, никуда я с тобой не иду. Даже думать забудь. «У меня с Вадимом тренировка через 15 минут, так что сама, мать!» «Сама!» Удивительно, но Тоня даже не попыталась оскорбиться. Видать, мощный заряд позитива получила. Крутанулась вокруг оси и, продолжая улыбаться, вылетела из комнаты. «Вот что с вами провинциальными дворянами делать?» «Ни капли сдержанности!» Буркнул я, сам еле подавляя улыбку, и пошел собираться на тренировку. «Новость хорошая, спору нет». Но восторгов Антонина я не разделял. Это для нее попасть в родовое гнездо Симоновых огромный шаг вперед в отношениях родов. Для меня же начнем с того, что мой статус чудной диковины из-за этого не изменится. Да и отношение новосибирских новусов к приезжей родне тоже. Хотя кое-что из ситуации выжить можно. В последнее время я очень много читал и не только специальную литературу. С моей скоростью обработки данных оставалось время и на художественные произведения. В частности, за несколько вечеров я полностью закрыл обязательный курс школьной и даже вузовской программы по рекомендованной литературе. Высшее общество все же надо соответствовать, а то заведет кто-нибудь высокоинтеллектуальную беседу о преимуществах христианства перед зороастризмом и буду стоять как оплеванный. Читал я и о бытии аристократов Викторианской Великобритании, все эти гордость вместе с предубеждениями, из чего сделал вывод, что новусы, сознательно или нет, всеми силами косплеят данный период мировой истории и тогдашние нравы, принимают их как некий эталон поведения сверхлюдей со всеми вытекающими последствиями. Для меня, равно как и для ландских, это значило только одно. Мы не люди их круга. И ни я, ни они никогда не дождемся, чтобы в этот круг нас пригласили. Не так это работает. Даже если предположить, что те же Симоновы, воспылав благодарностью к ликвидатору, начнут всячески данный факт подчеркивать, приглашая на чай, преферансы, крикет, остальные новосибирские семьи так и продолжат считать Ланских выскочками, недостойными соседний стульчак в туалете занять. Да и сами Симоновы ровней нас воспринимать не станут в лучшем случае провинциальными родственниками.